Глава 5, стих 15-16. Во время Божьего суда выяснится, кто был истинным мудрецом. Праведные пополнят ряды сынов Яхве, а неправедные будут вынуждены признать свои заблуждения, бесполезность своей жизни. Какую пользу принесло нам высокомерие и что доставило нам богатство с тщеславием, все это прошло как тень и как молва быстротечная. Глава пятая, стихи восьмой-девятый. Книга «Премудрости Соломона» не входит в еврейскую Библию. Ранние христиане восприняли учение о потустороннем суде и не мудрости, которую они отождествляли со словом «логосом». Они использовали книгу как руководство для готовящихся к крещению. Таким образом, книга «Премудрости Соломона» Повторила судьбу книги премудрости Иисуса, сына Сирахова. Мы совершили небольшой экскурс в историю, перелистав страницы Библии, которая до сих пор воспринимается в качестве богодухновенной миллионами верующих на нашей планете. Но критический взгляд на библейские сказания неизбежно приводит к выводу о том, что в них нашли своеобразное отражение те бурные процессы, которые происходили в странах, где эти сказания родились. Необычайно трудно реконструировать давно ушедшее прошлое. Библейские истории полны вымыслов. Их авторы находились в плену религиозных представлений, воспринимая реальные события через призму привратного мировоззрения. Мы же имеем возможность... Оценить эти истории с точки зрения критического разума и выявить их земной смысл, обнажить земной характер священной книги иудеев и христиан. Однако, поставив последнюю точку в рассказах о книгах Ветхого Завета, мы должны обратиться к Новому Завету, второй христианской части Библии. Часть вторая. Новый Завет Мир Нового Завета Исполнение времен Уже в период правления династии Османеев в Палестине распространилась и окрепла вера в скорый приход Мессии. Ожидание прихода Мессии в широких массах было усилено падением Османеев и создавшейся в стране сложной ситуацией. Конец власти османеев был положен римским полководцем Помпеем, который в 63 году до нашей эры, используя династическую междуусобицу в Иудее, занял Иерусалим, присоединил Иудею к Сирии и заставил платить дань. Он сумел расправиться с противниками и увел в плен одного из основных претендентов на иудейский престол — Аристовула II а первосвященником назначил Геркана II. Во время военных действий Юлия Цезаря в Египте Геркан II и его помощник Идумеец, Эдумитинин Антипатр, перешли на сторону римлян. В благодарность за это Юлий Цезарь отделил Палестину от Сирии и дал стране некоторую самостоятельность, назначив Геркана Эднархом, Антипатра первым прокуратором Иудеи, а сын Антипатра Ирода стратегом Галилей. После убийства Цезаря в 44 году до нашей эры Антипатр и Ирод перешли на сторону Кассия. Когда же в 42 году Кассий в союзе с Брутом потерпели поражение от Антония, Антипатр и Ирод сразу же признали нового правителя. В это же время сын претендента на трон Аристовула Антигон, последний из Исманеев, выступил против римлян и при поддержке иудеев захватил Палестину. В сороковом году до нашей эры Антоний с согласия римского сената поставил царем Иудеи Ирода, сторонника Рима. Однако Ироду удалось вступить в Иерусалим и занять свой трон лишь спустя три года, да и то с помощью римлян. Прежде всего он казнил Антигона и поддерживавших его представителей знати. Дружба Ирода с Римом дорого стоила еврейскому народу. Царь посылал в Рим богатые подарки, устраивал пышные приемы в честь римских военачальников, вел огромное строительство.